— жалобил он меня. — Убивают нас тут, вот прям насмерть режут. Дай хоть у порога лечь, я утром уйду. Бездомный боялся убийцу в кошачьей маске. — Нет, нельзя. Я прогнал бомжа и вернулся в свою комнату. Смотрю в монитор, а этот забулдыга обошел завод и вылез в окно с другой стороны. Я поленился выходить снова. Черт с ним. Утром выгоню.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 Лупили его стальными дубинами, ломали кости Я стоял на желтой линии, дрожал от страха Нищий полз, его переломанные ноги тянулись на одних жилах Железное чудовище били по спине Их головы с нарисованными глазами болтались, как у игрушечных автомобильных собачек Спина нищего хрустнула Ему ударили по затылку, он врезался лицом в пол и больше не кричал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 Не помню, как вышел из комнаты, не знаю, зачем попёрся в запретный коридор. Это было шоковое помутнение. Вчерашние воспоминания поломали разум. Я пришёл к лестнице, сполз по стенке, сел на корточки и стал смотреть. Пустоголовые разматывали колючую проволоку. Они отвязывали мёртвого человека от балки. От него остались только кости и куски кровавого мяса. Я осмотрел.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 Я всего лишь один из неудачников, которые не сделали в жизни ничего, чем бы могли гордиться? Печально. Ведь деньги уже заканчиваются. Где я их возьму? С таким послужным списком увольнений за прогулы меня больше никуда не устроят. Пойду побираться. Стану тем, кого выгонял с территории завода. Незавидная жизнь у этих ребят. Хватит. Я подержал голову под холодным душем,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 Дневник Стаса Ушакова был обнаружен в столе находок среди прочих вещей, забытых в электричках.